Глава вторая. Какая-то вялая бездеятельность, окрашенная горькой радостью, вот обычное состояние распутника. Это следствие беспорядочной жизни, в основе которой лежат не потребности тела, а каприза ума, причем первое должно постоянно подчиняться второму. Молодость и воля могут противостоять излишествам, но природа молча мстит за себя». И в тот день, когда она одерживает верх, воля умирает. Тогда, вновь увидев возле себя предметы, еще вчера возбуждавшие в нем желание, но будучи уже не в состоянии владеть ими, человек может отнестись к окружающему лишь с улыбкой отвращения. Однако же то, что так сильно влекло его к себе прежде, никогда не вызывает в нем равнодушия. Развратник бурно кидается на то, что он любит. Его жизнь сплошная горячка. Его тело, чтобы найти наслаждение, вынуждено прибегать к помощи крепких напитков, куртизанок и бессонных ночей. Поэтому в дни скуки и лени он острее всякого другого человека ощущает расстояние, отделяющего его бессилие от его соблазнов. И чтобы противостоять этим соблазнам, ему необходима гордость. Она помогает ему поверить в то, что он сам пренебрег ими. Таким образом, он оплевывает все пившества своей жизни и, переходя от страстной жажды к глубокому пресыщению, идет навстречу смерти, и холодным тщеславием. Хотя я уже не был развратником, внезапно случилось так, что мое тело вспомнило о прошлом. Вполне понятно, что до сих пор это не могло иметь место. Перед лицом скорби, которая вызвала во мне смерть отца, в первое время умолкла все остальное. Затем пришла пылкая любовь. Пока я был одинок, в скуке не с кем было бороться. Не все ли равно одинокому человеку, как проходит время, весело или скучно? Подобно тому, как цинк, этот полуметалл, извлеченный из голубоватой руды, в соединении с чистой медью дает солнечный луч, поцелуи Бригитты постепенно разбудили в моем сердце то, что в нем дремало. Стоило мне оказаться рядом с ней, как я понял, что я такое. Бывали дни, когда уже с самого утра я находился в каком-то странном расположении духа, не поддающемуся определению. Я просыпался без всякой причины, словно человек, который прокутил всю ночь, и совершенно обессилел. Все внешние впечатления бесконечно утомляли меня, все знакомые и привычные предметы были противны и вызывали досаду. Вмешавшись в разговор, я высмеивал то, что говорили другие, или что думал я сам. Растянувшись на диване как бы не в силах пошевелиться, я умышленно расстраивал все прогулки, о которых накануне договаривался с Бригиттой. Я старался припомнить все самое искреннее, самое нежное, что когда-либо в хорошие минуты говорил моей дорогой возлюбленной, и не успокаивался до тех пор, пока не портил и не отравлял своими ироническими шутками эти воспоминания счастливых дней. — Неужели вы не могли бы оставить мне хоть это? — с грустью спрашивала меня Бригитта. Если в вас уживаются два столь различных человека, то не можете ли вы, когда просыпается дурной, забыть о том, что делал хороший? Однако терпение, с которым Бригитта встречала эти нелепые выходки, лишь сильнее возбуждало мою мрачную веселость. Как странно, что человек, который страдает, хочет заставить страдать и тех, кто ему дорог. Иметь так мало власти над собой, что может быть хуже этой болезни? Что может быть мучительнее страдания женщины, которая видит, что мужчина, только что лежавший в ее объятиях, издевается по какому-то непонятному и ничем не оправданному капризу над самыми святыми, самыми сокровенными, тайными и счастливых ночей? И, несмотря на все, она не убегала от меня». Наклоняясь над своим вышиванием, она сидела рядом, в то время как я с жестокой радостью оскорблял любовь и изливал свое безумие устами еще влажными от ее поцелуев. В такие дни я против обыкновения любил говорить о Париже и рисовал свою развратную жизнь, как лучшую в мире. — Вы настоящая богомолка! — со смехом говорил я Бригитти. — Вы понятия не имеете, что это такое. Нет ничего приятнее беззаботных людей, которые забавляются любовью, не веря в то, что она существует. Не значило ли это, что я и сам не верил в нее? — Что ж, — отвечала мне Бригитта, — научите меня всегда нравиться вам. Быть может, я не менее красива, чем те любовницы, по которым вы тоскуете. Если у меня нет остроумия, благодаря которому они развлекали вас, то я готова учиться ему. Ведите себя так, словно вы меня не любите, и предоставьте мне молча любить вас. Пусть я похожа на богомолку, но я не менее предана любви, чем предана Богу. Скажите, как мне доказать вам эту любовь? И вот средь бела дня она наряжалась перед зеркалом, как на бал или на праздник, разыгрывая кокетство, которое было ей невыносимо, стараясь подражать моему тону, смеясь и порхая по комнате. — Ну что, нравлюсь я вам теперь? — спрашивала она. — Какую из ваших любовниц я вам напоминаю? Достаточно ли я хороша, чтобы заставить вас забыть, что еще можно верить в любовь? Похожа ли я на беззаботную женщину? А потом, в разгаре этого искусственного веселья, она вдруг невольно вздрагивала, отворачивалась, и я видел, как дрожали печальные цветы, которыми она украсила свою прическу. Тогда я бросался к ее ногам. «Перестань», — говорил я ей, — «ты слишком похожа на тех, кому хочешь подражать, а мои уста были достаточно порочны, чтобы осмелиться назвать их в твоем присутствии. Сними с себя эти цветы, это платье, с моим искренними слезами эта веселость. Не напоминай мне о том, что я блудный сын, Мое прошлое слишком хорошо известно мне. Однако и самое мое раскаяние было жестоко. Оно доказывало Бригитте, что призраки, жившие в моем сердце, были обличены плотью и кровью. Мой ужас лишь яснее говорил ей, что ее покорность, ее желание нравиться мне, вызывали в моем представлении чей-то нечистый образ. Да, это было так. Я приходил к Бригитте при радости, клянясь забыть в ее объятиях все мои страдания, забыть прошлое. Я на коленях уверял ее в моем уважении. Я приближался к ее кровати, как к святыне, заливаясь слезами. Я умоляюще протягивал к ней руки. Но вот она делала то или иное движение. Она снимала платье и произносила то или иное слово — И вдруг мне приходила на память продажная женщина, которая, подойдя как-то вечером к моей постели и снимая платье, сделала такое же движение и произнесла это самое слово. Бедная преданная душа, как страдала ты, когда я бледнел, глядя на тебя, когда мои руки, готовые тебя обнять, безжизненно опускались на твои нежные прохладные плечи, когда поцелуй замирал на моих губах, а свет любви, этот чистый божественный луч, внезапно исчезал из моих глаз, словно стрела, отогнанная ветром. О, Бригитта, какие же мчужины падали тогда с твоих ресниц! В какой сокровищнице высокого милосердия черпала ты терпеливой рукой твою печальную любовь, исполненную состраданием! В течение длительного времени хорошие и дурные дни чередовались почти равномерно. То я был резким и насмешливым, то нежным и любящим, то черствым и надменным, то полным раскаяния и покорным. Образ жены впервые явившийся мне словно для того, чтобы предостеречь меня, теперь беспрестанно приходил мне на память. В дни сомнений и холодности я, так сказать, беседовал с ним. Часто оскорбив Бригитту какой-нибудь жестокой насмешкой, я сейчас же говорил себе, будь он на моем месте, он бы сделал еще и не то. Иногда, надевая шляпу и собираясь идти к ней, я смотрел на себя в зеркало и думал, да, собственно, что за беда? В конце концов у меня красивая любовница, она отдалась распутнику, пусть же принимает меня таким, каков я есть. Я приходил с улыбкой на губах и бросался в кресло с беспечным и развязным видом. Но вот Бригитта подходила ко мне и смотрела на меня своими большими, кроткими, полными беспокойства глазами. Я брал в свои руки ее маленькие белые ручки и отдавался бесконечной задумчивости. Как назвать то, у чего нет имени? Был я добрый или зол, подозрителен или безумен? Незачем думать об этом. Надо примириться. Это было так, а не иначе. У нас была соседка, молодая женщина, некая госпожа Даниэль. Она была не дурна с собой и при этом очень кокетлива, была бедна, но хотела прослыть богатой. Она приходила к нам по вечерам и всегда крупно играла с нами в карты, хотя проигрыш ставил ее в весьма затруднительное положение. Она пела, хотя была совершенно безголоса. Похороненная злой судьбой в этой глухой, безвестной деревушке, она была обуреваема ненасытной жаждой наслаждений. Она не переставала говорить о Париже, где проводила всего два или три дня в году. Она стремилась следить за модой, и моя добрая Бригитта, сколько могла, помогала ей в этом сострадательно улыбаясь ее претензиям. Муж ее служил в межевом ведомстве. По праздникам он возил ее в главный город департамента, и молодая женщина, нацепив на себя все свои тряпки, с упоением танцевала в гостинах профектуры с офицерами гарнизона. Она возвращалась оттуда усталая, но с блестящими глазами, и спешила приехать к нам чтобы рассказать о своих успехах и маленьких победах над мужскими сердцами. Все остальное время она занималась чтением романов, не уделяя никакого внимания своему хозяйству и семейной жизни, которая, впрочем, была не из приятных. Всякий раз, как она у нас бывала, я не упускал случаю посмеяться над ней, считая, что так называемый светский образ жизни, который она вела, был как нельзя более смешон. Я прерывал ее рассказы о балах вопросами о ее муже и об отце мужа, которых она ненавидела больше всего на свете. Одного потому, что это был ее муж, а другого за то, что он был простой крестьянин. Словом, всякий раз, как мы встречались, у нас сейчас же возникали споры. В мои дурные дни я принимался иногда ухаживать за этой женщиной единственно для того, чтобы огорчить Бригитту. «Посмотрите, как госпожа Даниэль правильно понимает жизнь», — говорил я ей. «Она всегда весела. Такая женщина была бы очаровательной любовницей». И я без конца расхваливал ее. Ее незначительная болтовня превращалась у меня в исполненную остроумие беседу. Ее преувеличенные претензии я объяснял вполне естественным желанием нравиться. Виновата ли она в том, что бедна? Зато она думает только о наслаждении» и открыто признается в этом. Она не читает другим нравоучений и сама не слушает их. Я дошел до того, что посоветовал Бригитте во всем брать пример с госпожи Даниэль, и сказал, что именно такой тип женщин нравится мне больше всего. Недалекая госпожа Даниэль все же заметила следы грусти в глазах Бригитты. Это было странное создание, доброе и искреннее. Когда голова ее не была занята тряпками, она становилась глупенькой, как только начинала думать о них. Поэтому она совершила поступок, очень похожий на нее самое, то есть и добрый, и в то же время глупый. В один прекрасный день, гуляя вдвоем с Бригиттой, она бросилась в ее объятия и сказала, что я начал ухаживать за ней, что я обратился к ней с намеками, не оставляющими никаких сомнений но что ей известно наше отношение, и она скорее умрет, чем разрушит счастье подруги. Бригитта поблагодарила ее, и госпожа Даниэль, успокоив таким образом свою совесть, начала посылать мне еще более нежные взгляды, изо всех сил стараясь разбить мое сердце. Вечером, когда она ушла, Бригитта суровым тоном рассказала мне о том, что произошло в лесу, и попросила на будущее время «избавить ее от подобных оскорблений». «Не потому, чтобы я придавала значение или верила этим шуткам», — сказала она, «но если вы хоть немного любите меня, то мне кажется, нет необходимости сообщать посторонним, что вы чувствуете эту любовь не каждый день». «Неужели это так важно?» — смеясь, спросил я. «Ведь вы отлично видите, что я подшучиваю над ней и делаю все это, чтобы убить время». — Ах, друг мой, друг мой, — ответила Бригитта, — вот в том-то и горе, что вам надо убивать время. Несколько дней спустя я предложил Бригитте поехать со мной в профектуру и посмотреть, как танцует госпожа Даниэль. Она нехотя согласилась. Пока она заканчивала свой туалет, я стою у камина, упрекнуя в том, что она потеряла свою прежнюю веселость. «Что с вами?» — спросил я. «Я знал это не хуже, чем она сама. Почему у вас теперь всегда такой унылый вид? Право вы делаете наше уединение довольно печальным. Когда-то я знал вас более жизнерадостной, более живой, более откровенной. Не слишком лестно сознавать себя виновником этой перемены. Вы настоящая отшельница. Поистине вы созданы для монастыря». Это было воскресенье. Когда мы проезжали по главной улице деревни, Бригитта остановила карету, чтобы поздороваться со своими добрыми подружками, милыми цветущими деревенскими девушками, которые шли танцевать под липы. Поговорив с ними, она еще долго смотрела в окошко кареты. Она так любила прежде эти скромные танцульки. Я заметил, что она поднесла к глазам платок. В профиктуре мы застали госпожу Даниэль в разгаре веселья. Я начал танцевать с нею и приглашал ее так часто, что это было замечено. Я наговорил ей кучу комплиментов, и она отвечала на них весьма благосклонно. Бригитта сидела напротив, она неотступно следила за нами взглядом. Трудно передать, что я чувствовал в тот вечер. Это была какая-то смесь удовольствия и огорчения. Я прекрасно видел, что она ревнует. Но это не только не трогало меня, а, напротив, возбуждало желание встревожить ее еще сильнее. Возвращаясь домой, я ожидал от нее упреков, но она не сказала мне ничего, да и следующие два дня продолжала оставаться мрачной и молчаливой. Когда я приходил, она целовала меня, а потом мы усаживались друг против друга и лишь изредка, обмениваясь незначительными фразами, погружались в свои мысли. На третий день она, наконец, заговорила, высказала мне множество горьких упреков, заявила, что мое поведение совершенно непонятно, и объяснить его можно только тем, что я ее разлюбил. «Такая жизнь», — говорила она, — «свыше ее сил, и она готова на все, но не может больше выносить мои странные выходки и мою холодность». Глаза ее были полны слез, и я уже собирался просить у нее прощения, как вдруг у нее вырвалось несколько таких обидных слов, что самолюбие мое возмутилось. Я ответил ей в том же тоне, и наша ссора приняла бурный характер. Я сказал, что это просто смешно, если я не смог внушить своей любовнице достаточно доверия к себе, и что она не хочет положиться на меня даже в мелочах, что госпожа Даниэль только предлог. Ведь Бригитта прекрасно знает, что я не думаю серьезно об этой женщине, что ее мнимая ревность — это самый настоящий деспотизм, и что, в конце концов, если такая жизнь надоела ей, то от нее одной зависит ее прекратить. «Хорошо», — ответила она, — «я тоже не узнаю вас с тех пор, как стало вам принадлежать. Должно быть, прежде вы играли комедию, чтобы уверить меня в вашей любви». Теперь эта комедия надоела вам, и вы не можете дать мне ничего, кроме мучений. Вы подозреваете меня в измене по первому слову, которое кто-то сказал вам, а я должна терпеть явное оскорбление. Вы уже не тот человек, которого я любила. Я знаю, что такое ваши страдания, — ответил я. Быть может, они будут повторяться при каждом моем шаге. Скоро мне уже нельзя будет разговаривать ни с одной женщиной, кроме вас. Вы притворяетесь обиженной только для того, чтобы самой иметь возможность оскорбить меня. Вы обвиняете меня в деспотизме, чтобы я превратился в вашего раба. Я нарушаю ваш покой, что живите спокойно, больше вы не увидите меня. Мы расстались врагами, и я провел день, не видя ее. Но на другой день, около полуночи, я почувствовал такую тоску, что не мог бороться с ней. Я заливался слезами, я осыпал себя упреками, которые были вполне заслужены. Я говорил себе, что я безумец, и притом злой безумец, если заставляю страдать лучшее, благороднейшее создание в мире. И я побежал к ней, чтобы упасть к ее ногам. Войдя в сад, я увидел, что ее окно освещено, и сомнение невольно закралось мне в душу. «Она не ждет меня в такой час», — подумал я, — Кто знает, что она делает? Вчера я оставил ее в слезах. Быть может, сейчас она весело распевает и совершенно забыла о моем существовании. Быть может, сейчас я застану ее сидящей перед зеркалом, как когда-то застал ту-другую. Надо войти потихоньку, и я буду знать, что мне делать. Я подошел на цыпочках к ее комнате, и так как случайно дверь была приотворена, Я смог увидеть Бригитту, не будучи замечен ею. Она сидела за письменным столом и что-то писала в той самой толстой тетради, которая впервые возбудила мои подозрения на ее счет. В левой руке у нее была маленькая деревянная коробочка, на которую она время от времени взглядывала с какой-то нервной дрожью. В спокойствии, царившем в комнате, было что-то зловещее. Бюро было открыто, и в нем лежали аккуратно сложенные пачки бумаг. Казалось, их только что привели в порядок. Входя, я нечаянно стукнул дверью. Она встала, подошла к бюро, заперла его, затем с улыбкой пошла мне навстречу. «Окта, вдруг мой», — сказала она, — «молы бы еще дети. Наша ссора бессмысленная. И если бы ты сейчас не пришел ко мне, нынче ночью я была бы у тебя. Прости меня, это я виновата». Завтра госпожа Даниэль приедет ко мне обедать. Если хочешь, накажи меня за мой деспотизм, как ты его называешь. Лишь бы ты любил меня, и я буду счастлива. Забудем то, что произошло, и постараемся не портить наше счастье.